Дал не шапур нам жизнь, или Вавилон льет кубок сладость, или горек он. пока капле пей немую влагу жизни, и жизнь по капле высохнет, как сон.